Глава 1. Охота на лиску. Русский человек славится умением находить выход из самых сложных ситуаций, но более всего славится умением находить туда обход. Из мемуаров трёх богатырей. Сердце стучало очень быстро. Удар, удар, удар, удар. Едва не вырываясь из груди. Не люблю бегать, просто терпеть ненавижу. Мой организм не приспособлен к этому. Он привык к неге и плавности движений, к невысоким каблукам, к удобной отжижке, а не гонки с препятствиями через лес. Это же все ноги переломать можно. К тому же, выяснилось, что у меня их лёгкий переизбыток. Долго мне не удавалось понять, почему загребаю лишней парой при беге. А уж когда дошло, это произошло не сразу. Всё ж просто не я, я жуткий тормоз. Моя поppa сама собой села на мягкую зелёную травку. Осмотр, ощупывание, подёргивание и даже пощипывание как лучший способ проснуться наконец и перестать глючить. Показали, назвать меня человеком уже нельзя. Скорее я похожа на лесу, рыжую и крылатую. Э, зачем же понимать всё так буквально? Не знаю, как долго я бы продолжала сидеть. разглядывая себя, если бы не вновь нахлынувшее чувство опасности, с которым я и проснулась совсем недавно, то, что заставило бежать мой ленивый и чужой организм. Только теперь, когда сердце перестало так отчаянно стучать о рёбра, отдаваясь в ушах барабанной дробью, можно было услышать далёкий собачий лай, и звуки труб, трубы, собаки, лиса. Мама, после этой мысли Я poslala всю человечность в себе куда подальше и понеслась ещё быстрее. Не зря. Ой, не зря по Англии так борются за введение запрета на лисью охоту. Это же жуть просто. Бедное животное загоняется собаками, травится, и оно сходит с ума от страха и дикой гонки. И вот теперь мне пришлось почувствовать всё это на своей рыжей шкуре. Раз уж настоящих лис вылавливают, то такой непонятницы, как я, тем более далеко не убежать. Лететь на своих крыльях? Вообще, откуда у леса крылья? Ртятце не получалось, только зрямохалымя. Так что итог был таков. Меня окружила свора собак, брызжущих слюной. Притом собачки-то были наши ратпейлеры и доберманы нервно курят в сторонке, исспешно отращивая хохолки, чтобы их хоть на ложность диванных украшений взяли. Это ж просто кошмар, они псы здоровенные. Под жары мускулы перекатываются, а челюсть тираннозавр Рекс удавился по завести. О безумных глазах вообще говорить не хочу. Кроме того, от псюсиков несло такой агрессией и жаждой крови, что я совсем сбриндела от страха. Поджав хвост, я ощерила мелкие клычки и шипела. Кажется, это продолжалось вечность. Ужас погони, страх не смерти, слишком это всё напоминало сон, а боль. И тут появился он. Именно так, большими буквами. В первую минуту я вообще не понимала, что происходит. Меня взяли за шкёрку и куда-то потащили. Сил на сопротивление уже не было, так что я мягким кулём повисла в чужих руках. Сэр, что вы делаете? Идиоты. Смотрит надо, кого травить. Леди, вы в порядке? Не знаю, кого он тут людёй назвал, но я приоткрыл один глаз и глянула на спасителя. Мужчина был бесспорно красив. Правильные черты лица, каштановые, чуть волнистые волосы, заострённые уши и широкие плечи. Но меня покорили его глаза цвета кофе, тёплые и одновременно бодрящие. Будь я сейчас человеком, просто не удержалась бы от улыбки. Какой потрясающий эльф. Тут всё желание любоваться строгим субъектом учалось прекрасное далёко. Если это эльф, то куда я попала? Но, кажется, от меня тут тоже ждали ответа. А я развалилась на коленях этого нелюдя, как кошка домашняя, и разве что не урчала от удовольствия. Совсем сбриндил Конечно, не в порядке. Меня чуть не съели. Чуть тише. Нервы лечить замучаюсь. Ещё тише, ваши. Знал я, что хвисы на редкость вредные особые, но такую встречаю впервые, усмехнул Селев. Не бойся, тебя больше никто не тронет. Ещё бы, осмелила я. Вам извергом шкур целой нужна. Кориглозы усмехнулся и, стянув плащ, начал осторожно укутывать меня. Если честно, это было не лишним. От нервного озноба я едва язык не прикусывала. Со мной с детства так: стоит перенервничать, сразу в сон клонит. Говорят, защитная реакция организма. А по мне, ещё один повод подрыхнуть. Так что, пока охотничий отряд возвращался домой, я успела немного вздремнуть. Как это умеют животные, одними глазами. Уши продолжали бодрствовать и ловить каждый звук. Например, я узнала, что типа на чьём седле я соизволила разложить свой лисий зат зовут Рейваринсиан Реатхиль. Правда, имя я тут же забыла. Как обычно, запомню только Рея и Варинье. А ещё, что он гость во владениях какого-то маркграфа. Выяснились и другие занимательные детали. К моей радости, кто-то из сопровождения начал расспрашивать Эльфа о невидимом звере. И у шестой снова назвал меня хвисой. И рассказал, что есть такая редкостная раса, сплошь состоящая из женщин-лисиц. Своих земель у них нет, вот и бродят где придётся. И судя по голосу, не очень-то здесь этих хвис любят. Скорее терпят, пока в чужой курятник не влезут. Эх, если бы не повёрнутость на фэнтези, я бы давно сбриндел от происходящего. А сейчас лишь дремлю в объятиях красавца эльфа. Кстати, от него вкусно пахло. Я оценила. Запах осени, даже нет, осеннего леса. Люблю, когда от мужчин вкусно пахнет, чтобы укусить захотелось. И я говорю не про запах дорогого одеколона или сигарет, как пишут в адамских романах. Просто некоторые мужчины так пахнут. А вонянью у меня всегда было хорошее. А если прибавить остроту звериного нюха, в общем, я сейчас пребывала в состоянии блаженного голода. То есть очень хотелось кого-то укусить, желательно за филейную часть. Кстати, ещё не оценённую мной надо будет примериться, решила я и нервно захихикала. "Леди, вам плохо?" осведомился эльф, когда я начала щетимо подрагивать от смеха. Я приоткрыла глаза. Изображать спящую всё равно не было никакого смысла. "А куда вы меня везёте?" задала я встречный вопрос. В замок маркграфа который и организовала охоту. Но не пугайтесь, леди. Бартоломео будет рад ещё 1 августа. К тому же, что необычный. И зачем мне к нему? Насторожился я. Рука, удерживающая меня от падения со спины лошади, чуть сжалась. Мне явно дали понять, что сбежать не удастся. Он захочет лично извиниться перед вами, леди. Леди? Ли совета, представилась я уже привычным ником. Всё же полувиртуальная жизнь брала своё. Скоро собственное имя в паспорте буду смотреть. Можно просто Лиса. Хм, протянул скептически, под взглядом этих карих глаз и расплавиться недолго. Ну что вы на меня так смотрите? У моей матушки на редкость скупой фантазия. Повалившись, я удумно устроила голову на его удач, подставленном локте, а то оно у меня всё время съезжало куда-то и уши мешались. Дорацкая ситуация. Тут такой мужчина, а я лесоскрылиями. Вижу, моё видение продолжает работать и в этом мире. В этом мире. И сколько поражённой моей наглостью, эльф наконец опомнился и представился сам. Райваринисан илисар Реатхиль. Я честно попыталась ещё раз запомнить. Ры запомнила. Дальше идёт творение. и зяющей дыра в моей пустой голове. Интересно. А какая мимика у лисьей моски? Раз эльф улыбнулся и добавил: "Для вас просто Рейвер". Уже лучше. И снова улыбнулся и почесал меня за ухом. М-м. А это всё ж приятно.